Глава двадцать девятая Резкий запах привел меня в чувство. Надо мной склонилась Жизель сваткой смоченной чем-то неприятным. Поморщившись, я отодвинула от себя эту гадость. Я обвела комнату глазами и увидела, что Себастьян пришел, а вместе с ним Жизель, которая строила глазки моему мужу, не стесняясь меня и отца. Я думаю, что нужно прекратить это представление. Хватит верить в непонятные сказки. По взгляду Грома я поняла, что моя пламенная речь не возымела на него нужного действия, и он направился прямиком к Себастьяну. — Если ты причинишь вред моему брату, я убью тебя голыми руками. — Адриана, мне самому интересно, вдруг я наследник богов? — радостно проговорил Себастьян. — Ты еще ребенок. По мне это просто бред. Я пыталась вразумить брата, но он направился к Александру и протянул руку. «Ты молодец, что не струсил. Хоть еще и мал, но у тебя сердце воина и мужчины». От этих слов Себастьян воспрянул, будто услышал что-то действительно важное. «Он не является наследником. Это просто потеря времени». Голос отца устало прозвучал. Гром, полностью проигнорировав его, взял руку Себастьяна и сделал небольшой надрез на пальце. От этого надреза он даже не поморщился – Зато у меня было ощущение, будто именно меня полоснули ножом по сердцу. Выдавив каплю крови на артефакт, Гром с надеждой посмотрел на него. Но опять ничего не произошло. «Старик, кто является наследником белых богов?» Его голос громко прозвучал, отчего я испуганно подпрыгнула. «Я не знаю», – как-то неуверенно проговорил отец. «Может, ты их наследник?» отец громко рассмеялся и протянул руку чтобы гром сделал надрез он молча провел кинжалом и выдавив каплю крови отца капнул на артефакт снова ничего не произошло никто не появился гром и молнии также не возникли сама ситуация уже становилась смешной вы собираетесь у каждого встречного брать каплю крови чтобы найти этого мифического наследника спросила я «Если это понадобится, то да», — лаконично ответил Гром. «Ну что же, не смею вам больше мешать. Я развернулась, чтобы выйти из комнаты и больше не смотреть и не слышать этот бред». «А почему вы решили, что наследник это мужчина?» Тоненький голос Жизель заставил всех стрепенуться. «Это очевидно. Разве женщина может быть потомком богов?» Отец даже был недоволен ее предположению. «Я тоже считаю, что женщина никак не может быть наследником богов. Женщины для другого созданы». Гром, как всегда, стал самоутверждаться за счет слабых, подумала я. «Вы боитесь, поэтому такие нелепые предположения. Меня понесло в неизвестном направлении, как только я услышала о том, что наследником богов может быть только мужчина. Вообще не боюсь. Если бы не боялись, то не говорили бы эти бредни вслух. «По-вашему, женщина не может быть наследницей?» «Именно так. Не может. Это не ее миссия». «Ха! И какая у нее миссия, по-вашему?» «Их несколько». «Даже так?» «Именно». «И какие же?» От возмущения я готова была вцепиться когтями в его наглую физиономию. Лежать на спине с задранными ногами, рожать детей и сидеть молча, пока не спросят, причем именно в такой последовательности. От возмущения я ахнула, и мои щеки окрасились густым румянцем. Этот наглец даже не постеснялся моего отца и детей. «Но, милорд, почему?» «Я думаю, что женщина вполне может быть наследником богов», с вызовом проговорила Жизель. Гром повернулся к ней и надменно посмотрел на нее. По его взгляду стало понятно, что она упала ниже некуда, и я решила подлить масло в огонь. «Действительно, почему бы нам, Жизель, не убедиться, что мы не являемся потомками богов?» «Потому что это полностью исключено!» «Сказать по правде, его мужское эго уже стало меня безумно раздражать, да и Жизель смотрела на него крайне раздраженно. Неужели у нее упали шоры с глаз, и она наконец-то увидела его сущность?» «Вдруг Жизель брошью, которая у нее была на платье, Проколола кожу на пальце и, выдавив каплю крови, капнула ее на этот артефакт, от которого меня уже начало изрядно тошнить. Как и следовало ожидать, ничего не произошло. Только грома полил Жизель злым взглядом, под которым она сжалась в комок, понимая, что реально перегнула палку. Это неповиновение было больше похоже на мои выходки, чем на поступки моей младшей сестры. Я повернулась, чтобы сделать то, что хотела сделать раньше, уйти из этого цирка, но голос моего мужа остановил меня. А ты, дорогая женушка, не хочешь проверить, кто ты? Я недоуменно пожала плечами и ответила. К счастью, я знаю, кто я, и мне не нужно быть каким-то мифическим наследником. Я просто уверена, что я им не являюсь. Ну, тогда как ни каплю крови на артефакт? «Ну, вы же сами пару минут назад сказали, что женщина не может быть наследником», — продолжала упрямиться я. «Боишься?» — эта простая фраза, сказанная с издевкой, разозлила меня. И я, выхватив кинжал из его рук, полоснула себя по пальцу. И, понятное дело, умудрилась сделать не маленький разрез, а огромный. Усилием воли сдерживаясь, чтобы не начать причитать... Я выдавила целую струю на центр этого странного артефакта. Вдруг яркий, ослепительный луч буквально выстрелил из древности, осветив все вокруг каким-то нереальным ярким светом, но, на удивление, от него не болели глаза и не хотелось зажмуриться. Если раньше при взгляде на него он производил впечатление целой конструкции, то сейчас он немного разъехался, и в центре этой штуки оказалось кольцо небесной красоты с огромным синим камнем. Гром достал кольцо и, глядя на меня, опустился на одно колено, протягивая это кольцо. «Это принадлежит вам, моя богиня». Мне стало казаться, что я сошла с ума, но ощущения были очень реалистичными. Все присутствующие Один за другим стали опускаться передо мной на колени, склонив головы. «Мы признаем ваше право быть нашей королевой». Голос отца прозвучал глухо из-за того, что он упустил голову. «Я же вообще ничего не понимала. Как так? Я наследник, а мои родные брат и сестра нет?»